Весной. Когда наступают первые погожие дни, когда земля пробуждается, начиная вновь зеленеть, когда душистый тёплый воздух ласкает нам кожу, вливаясь в грудь и словно проникая до самого сердца, в нас просыпается смутная жажда бесконечного счастья, желание бегать, идти куда глаза глядят, искать приключений, упиваться весной. Минувшая зима была очень суровой, и об этом потребность обновления и расцвета овладела мною в мае, как хмель. Я чувствовал прилив сил, бьющих через край. Проснувшись однажды поутру, я увидал в окно над соседними домами бесконечный голубой покров небес, залитый пламенем солнца. Канарейки в подвешенных к окнам клетках щебетали натрезвое горло. Горничные во всех этажах распевали песни. С улицы подымался весёлый гул. Я вышел в праздничном настроении, чтобы пойти куда вздумается. Встречные прохожие улыбались. Всюду в тёплом сиянии вернувшейся весны носилось словно дуновение счастья. Казалось, над городом веял лёгкий ветерок любви. Молодые женщины проходили мимо меня в утренних туалетах с какой-то затаённой нежностью во взглядах, с более мягкой грацией в походке, и моё сердце переполнялось волнением. Сам не зная как и почему, я четился на берег Сены. Проходы быстро неслись по направлению к Сирену, и во мне пробудилось непреодолимое желание погулять по лесу. Палуба речного пароходика была полна пассажиров. Ведь первый солнечный день пробуждает людей против воли выйти из дому, побуждает их двигаться, ходить взад и вперёд, заговаривать с соседями. Сидевшая рядом со мной молодая особа, по-видимому, работница, обладала чисто парижской грацией. У неё была прилесная белокурая головка с вьющимися на висках волосами, словно завиттыми лучами солнца. Эти волосы спускались по ушам, сбегая до затылка, развевались по ветру, они же превращались в пушок, такой тонкий и лёгкий, золотистый, что его едва можно было различить. Он возбуждал неудержимое желание осыпать его бесконечными поцелуями. Под влиянием моего пристального взгляда она повернула ко мне голову, потом опустила глаза. Лёгкая складка, зарождающаяся улыбка Чуть углубило уголки её рта, и здесь оказался тот же шелковистый и светлый пушок, чуть позолочённый солнцем. Спокойная река постепенно расширялась. В воздухе разлита была тёплая тишина. Соседка подняла глаза, и так как я продолжал на неё глядеть, теперь уже улыбалась открыто. Она была очаровательна. И в её скользящем взгляде Я уловил множество вещей, дотоль да мне неизвестных. Я увидел в нём неведомые глубины, очарование нежности, всю ту поэзию, о которой мы мечтаем, всё счастье, которого ищем неустанно. И мной овладело безумное желание раскрыть объятия и унести её куда-нибудь, чтобы наедине шептать ей на ухо сладкую мелодию слов любви.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 Хотя это и не всегда избавляет вас от двухмесячного пребывания в постели. Когда же наступает весна с её зеленью и цветами, с её тёплым расслабляющим ветром, с испарениями полей, вливающими в нас смутное волнение, беспричинную умилённость, в эту пору не найдётся никого, кто бы сказал вам: "Берегитесь любви, суды". Она повсюду притаилась в засаде. Она подстерегает вас на каждом углу. Её сети расставлены, оружие отточено, козни приготовлены. Остерегайтесь любви. Остерегайтесь любви. Она гораздо опаснее всех насморков, бронхитов, плевритов. Она не даёт пощады и толкает всех на непоправимое безумство.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 И мой долг вас предостеречь, как в России предостерегают прохожего, у которого начинает замерзать нос. И я стоял в полном недоумении перед этим странным субъектом, а затем ответил ему с видом оскорблённого достоинства: "Знаете сударь, мне кажется, что вы вмешиваетесь в то, что вас совсем не касается". Он сделал резкое движение и отвечал: Ах, судей, сударь, сударь! Когда я вижу, что человек тонет в опасном месте, неужели же я должен дать ему погибнуть? Да вот, выслушайте мою историю, и вы поймёте, почему я позволил себе с вами заговорить. Это случилось в прошлом году, приблизительно в такое же время. Но сперва я должен вам сказать, сударь, что я служу в морском министерстве, где наши начальники, флотские чиновники Слишком уж принимают всерьёз своих голуны офицеров от пера и чернильницы, и потом обращаются с нашим братом как с марсовыми матросами. Ах, если бы все начальники были штатскими. Впрочем, я уклоняюсь в сторону. Из окна моего отдела я видел маленький уголок синева-пресинева неба. По нему проносились ласточки, И у меня явилось желание пуститься в пляс среди своих чёрных папок. Жажда свободы до такой степени овладела мною, что преодолевая вращение, я направился к своей обезьяне. То был маленький злющий старикашка, вечно раздражённый. Я сказал себельным: "Он взглянул на меня и крикнул: "Я вам не верю, сударь. Впрочем, можете убираться".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 и пороход, и река, и деревья, и дома, и мои соседи, словом всё. Мне так хотелось кого-нибудь поцеловать, всё равно кого. Любовь готовила мне свой капкан. Утро к дороге на пороход взошла девушка с небольшим свёртком в руке и села против меня. Она была хорошенькая, о да, сударь. Но удивительно, до чего женщины кажутся вам лучше в хорошую погоду, Ранней весной. В них есть что-то пьянящее, какая-то прелесть, что-то такое особенное, чего я не сумею вам выразить. Это как вино, когда его пьёшь после сыра. Я смотрел на неё, и она поглядывала на меня, но лишь время от времени. Точь-в-точках сейчас ваша соседка. Мы долго таким образом переглядывались, И мне показалось, что мы уже достаточно знакомы, чтобы завязать беседу. Я заговорил с ней. Она ответила. Она была чрезвычайно мила. Безусловно, мила. Я осударь мой прямо-таки пеянил от неё. Она сошла в Сен-Клу, и я последовал за ней. Она шла сдать заказ. Когда она появилась снова, пароход только что отчалил.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 Высокая, густая и ярко-зелёная, как бы покрытая лаком трава, была залита солнечным светом и кишела маленькими букашками, и они тоже любили друг друга. Повсюду раздавалось пение птиц. Спутница моя поспешила бежать, прыгая, резвясь, объёнённая воздухом и ароматом полей. А я бежал за нею и тоже прыгал, как она. до чего порой бываешь глуп, суды. Потом она принялась во всю глотку распевать оперные арии, песню Мюзетты. Какой поэтичный тогда мне казалось эта песня Мюзетты. Я готов был расплакаться. О, вот это-то вся ерунда и кружит вам голову. Дослушайте да меня. Никогда не сходитесь с женщиной, которая распевает в поле особенно если она поёт песню мюзетты. Скоро она устала и села на зелёный откос. Я уселся у её ног, взял её ручки, маленькие ручки, испичрённые уколами иголки, и это растрогло меня. Я говорил себе: "Вот они, святые знаки труда. Ах, сударь, сударь, знаете ли вы, что означают эти святые знаки труда?" Они говорят о всех сплетнях мастерской, о нашоптываемых наоха непристойностях, о душе замаранной похабными рассказами, об утраченной девственности, о дурацких пересудах, о вульгарности каждодневных привычек, о всей узости представлений, свойственных женщинам из простонародия и царящих в голове тех, кто на кончиках пальцев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 заглянуть друг к другу в душу. О, сударь, какое это вздор. Если бы действительно можно было заглянуть в душу, люди были бы умнее, будьте уверены. Словом, я был безумно влюблён. Я захотел заключить её в объятия. "Лапы прочь", сказала она. Тогда я стал перед ней на колени и раскрыл ей всю душу. Я высказал ей всю ту нежность, от которой задыхался. Она, видимо, удивилась перемене в моём поведении и искоса бросила на меня взгляд, словно соображая: "Ах вот как, значит, можно тобой играть. Но посмотрим". В любви суды мы всегда наивны, а женщины расчётливы. Я без сомнения тогда же мог бы овладеть ею. Позniej я понял свою глупость, но в то время я искал не тело. Мне нужны были нежность, идеал. Я сентиментальничал, хотя мог куда лучше использовать время. Когда ей надоели мои объяснения в любви, она поднялась, и мы вернулись в Сен-Клу. Расстался я с ней только в Париже. На обратном пути у неё был такой грустный вид, что я опустился в распросы.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 Всюду, где развёртываются любовные похождения пригородов, они годница эта в свою очередь разыгрывала со мною комедию страсти. Кончилось тем, что я совершенно потерял голову и через 3 месяца на ней женился. Что выходите, сударь. Я был чиновник одинокий без семьи, посоветоваться мне было не с кем. Я говорил себе, что жизнь с женой будет отрадно. Вот я и женился на этой женщине. А теперь она поносит меня с утра до вечера, ничего не понимает, ничего не знает, трещит без умолку, нещадно горланит песенку мюзетты. О эта песенка мюзетта, что за пытка! Сцепляется с слугальщиком, поверяет превратнице интимные подробности нашей семейной жизни, выкладывает соседней прислуге секреты брачного ложа. унижает мужа в глазах всех лавочников, а голова её набита такими глупыми рассказами, такими идиотскими верованиями, такими нелепыми взглядами и такими невероятными предрассудками, что я, сударь, просто плачу от отчаяния всякий раз, когда разговариваю с нею. Он замолчал, задыхаясь, разволновавшись до крайности. Я оглядел на него, охваченный жалостью к этому наивному бедняге, И уже собрался ему что-то ответить, как вдруг проход остановился. Мы приехали в Сен-Клу. Женщина, смутившая меня, поднялась, чтобы сойти на берег. Она прошла мимо меня, бросив мне изкоса взгляд с лукавой усмешкой на губах, с одной из тех усмешек, которые могут совести человека с ума. Затем она соскочила на пристань. Я бросился было за ней, но мой сосед схватил меня за рукав. Резким движением я вырвался, но он вцепился в фалды моего сюртука и, оттаскивая меня назад, повторял таким громким голосом, что все стали оборачиваться: "Нет, вы не пойдёте!" Вокруг нас раздался смех, и я остановился взбешённый, не решаясь устроить скандал и оказаться в смешном положении. Проход отчалил, оставшись одна на пристани. Женщина разочарованно глядела, как я удаляюсь, а мой дакучеревый спутник шептал мне на ухо, потирая руки. Как ни как, я оказал вам сейчас большую услугу.